Глава 12 Пустой лес. В детстве я представляла себе пустой лес действительно пустым. Мне виделась этакая пустыня, в которой нет ни растений, ни животных, лишь голая земля. И только попав сюда впервые, я поняла истинную суть названия этого места. Ведь вопреки моим представлениям, здесь были настоящие заросли. Кривые высокие деревья цеплялись друг за друга колючими ветками без листьев, Под ними ютились раскидистые кустарники, усеянные шипами, и тоже без намека на листву. Трава не появлялась даже летом, как и цветы. Темная магия пропитала тут все. Каждый сантиметр почвы, каждую каплю воды, даже воздух и тот казался губительным. Но главное, в этом лесу не было жизни. Совсем. Здесь все казалось мертвым, пустым. Вот отсюда и название. Зато тут хватало всяких странных и, несомненно, ужасных существ. Скажу больше, они представляли для людей огромную опасность. Первых тварей мы встретили через час после преодоления переправы. Они вышли к нам, потому что не все в команде поняли, что нужно держать рот закрытым. Мелкие животные, покрытые черной чешуей, внешне напоминали помесь зайца и крокодила. Их было двое, и поначалу они казались почти безобидными, пока вдруг не бросились на оказавшегося ближе всех к ним Брана. Все произошло настолько быстро и неожиданно, что никто просто не успел среагировать. Один зайцы-крокодил впился огромными зубами бедолаги в ногу, второй допрыгнул до руки, которой тот пытался отбиваться. На помощь товарищу тут же бросились Пэри и Лайс. Арман мигом оттолкнул зверя магией и создал над нами защитный купол. Отец и Белка с Рыжим поспешили напитать заклинание своей силой. Оба вора и Винц сосредоточились вдоль купола, обнажив клинки, а я поспешила оказать первую помощь Брану. И только одна Алексис так и продолжала стоять на месте, раздраженно скрестив руки на груди. не помогать, ни вообще хоть как-то участвовать в происходящем она не собиралась. Вскоре обе темные твари были обезглавлены и обработала раны нашего пострадавшего, наложила заклинание заживления и перевязала бинтами. Вот только теперь всем стало окончательно ясно, куда мы сунулись и что это только начало. Дальше шли медленнее, осторожнее и на сей раз в полной тишине. А на появление новой твари среагировали как нужно. Собрались вместе, активировали защитный полок и обнажили оружие. К счастью, это порождение тьмы, похожее на оленя, но с мощными лапами и когтями, прошло мимо нас, не обратив на людишек никакого внимания. И этот инцидент только подтвердил, что видеть нас эти существа не могут, только слышать. Ар все время шел рядом со мной. Папа тоже старался держаться поблизости, внимательно всматриваясь в черноту леса по сторонам. Мы шагали по дороге, которую периодически перекрывало то поваленное дерево, то груда огромных камней. Она не была прямой, постоянно сворачивала то вправо, то влево, иногда уходила вниз, иногда резко вверх. Хотя. Чему удивляться, мы же в горах. Вот только чем дальше продвигались вглубь леса, тем более давящей становилась окружающая атмосфера, тем сильнее хотелось просто развернуться и пойти назад. Ближе к обеду начался снегопад, и почему-то стало немного легче дышать. Демоны теперь попадались чаще и радовали разнообразием, будто их создавал пьяный колдун из сказок. Овы, все они, даже самые мелкие и несуразные, были чрезвычайно опасны. Первый привал мы устроили на небольшой поляне, разместились в самом центре, чтобы не пропустить появление из леса очередной твари. Ар артефакт тишины, создал над нами защитный купол, к подпитке которого сразу же присоединились все. И только после этого в маленьком лагере прозвучал первый за многие часы звук человеческого голоса. «Вот уж точно проклятое местечко!» крайне эмоционально выдал Брану, саживаясь на свой рюкзак. «Я точно полный придурок, если согласился сюда идти». «Рад, что ты признаешь скудность своих умственных способностей», ответил Перри, садясь рядом с ним. «Но заметь, нас тут таких 12 «Да ладно вам!» Лайс хлопнул их по плечам. «Хорош плакаться! Отдыхаем, пьем, едим и в путь». Троица бандитов продолжала говорить обо всем подряд, словно старались тем самым компенсировать часы вынужденного молчания. Остальные переговаривались тихо и неохотно, будто в тишине чувствовали себя спокойнее. Я села на свою сумку чуть в стороне от них, а рапустился рядом и вытащил из рюкзака пирожки и воду. К нам присоединились белка с рыжим, а чуть позже подошел и отец. «Мы прошли около пяти километров». Негромко проговорил папа, сев рядом с нами. Сила потоков изменилась. Они сами стали насыщеннее. Полагаю, скоро у нас просто не получится прятаться от демонов. Арман, он посмотрел на зятя. Тебе стоит попробовать подчинить хотя бы мелкую тварь, потренироваться. Лучше сделать это сейчас в относительно спокойной обстановке. Армедленно кивнул, но вот уверенным в успехе точно не выглядел. Они все порождение темной магии той же, которая подвластна тебе», — продолжил папа. «Предлагаю прямо сейчас приманить к нам зверушку, накрыть ее самой энергетической сферой и потренироваться». «А если придет не одна?» — хмуро поинтересовался мой супруг. «Если явится целая стая?» «Впереди их точно будет намного больше», — с пониманием проговорил отец. По логике они должны чувствовать себя наиболее комфортно, находясь как можно ближе к концентрации темной магии, то есть к центру аномалии. Следовательно, нам все равно придется столкнуться со стаей, даже с десятками стай. И если ты не сможешь их подчинить, то лучше сразу повернуть назад. После этих слов даже говорливые головорезы замолчали. Снова повисла напряженная тишина, хоть сейчас в ней не было никакой необходимости. Хорошо сделаем так как вы предложили сказал ар поднимаясь на ноги убрал остатки недоеденного пирожка в рюкзак сделал несколько глотков воды и двинулся к границе купола вот тут то мои нервы издали ар позвала ринувшись следом он обернулся посмотрел на меня вопросительно но в его глазах все равно стояла плохо скрытая растерянность и это особенно меня напугало хочешь со мной Спросил иронично, но в голосе не было ни намека на веселье. «Если надо, то пойду», — ответила совершенно серьезно. Но «Ну скажи, ты знаешь, что нужно делать?» «В общих чертах», — вздохнул он и коснулся моей руки. «В любом случае необходимо попробовать, в этом твой отец прав. И действовать нужно за границей купола, хотя бы для чистоты эксперимента». Я не хотела его отпускать, хоть и понимала, что должна. Если пойду с ним, то только помешаю, но на душе все равно было очень тревожно. «Ар!» Я вздохнула, просто не зная, что еще сказать, как задержать его рядом. А он вдруг наклонился к моему лицу и мягко поцеловал в губы. Я ответила, и даже больше, сама обняла его за шею, прижалась ближе, но углублять поцелуй не стала. Все же тут слишком много посторонних. На удачу. Тихо шепнул Арман, чуть отстранившись. «Я в тебя верю», — ответила тихо. «У тебя все получится, иначе просто не может быть». «Спасибо», — сказал он, а в его глазах появились тепло и уверенность. Потом он снова коснулся моих губ лёгким поцелуем и все таки переступил границ в купола. На издаваемый Арманом шум пришла сущая мелочь, То ли белка с клыками, то ли саблезубый заяц. Оно оказалось очень шустрым, и Ару далеко не сразу удалось поймать это существо в ловушку. Но потом началось самое интересное. Его магия на самом деле могла воздействовать на пойманную тварюшку. Аркан держался, но таким способом всех не переловишь. Магический ошейник не причинял вреда. Это создание будто не чувствовало боли. Обездвижить тоже получилось, да только это лишь временная мера. «Нужно, чтобы оно признало в армане хозяина», — задумчиво проговорил папа, внимательно наблюдая за попытками моего супруга. «Может, сознания в голове этого существа и нет, но инстинкты точно остались. Необходимо как-то это использовать». Почти за час мучений Ару удалось добиться только одного открытия. Его магия против тварей леса работала прекрасно. Увы, ни одна попытка подчинить успехам не увенчалась. В итоге Граниди просто развеял создание тьмы заклинанием уничтожения, которое, к общему удивлению, сработало. Мгновенно. А ведь любая другая магия не могла причинить порождением пустого леса никакого вреда. «Ну...» — протянул папа, когда Ар вернулся под купол. «Это тоже достижение. Думаю, тебе нужен кто-нибудь побольше, поразумнее». «Возможно, если ты будешь легко уничтожать их магией, они сами признают в тебе сильнейшего и не станут нападать. Хотя у меня еще одна мысль родилась. Ты же за куполом все время молчал, а у создании леса обострен слух. Может, попробовать подкреплять команды и заклинания голосом?» Алексис, которая до этого момента сидела в стороне ото всех, нехотя встала, подошла ближе и остановилась перед Арманом. «Заклинание подчинения», — сказала, глядя ему в глаза. И никаких больше мучений. Я его не знаю, — ответил Ар. Оно из запрещенных. Зато я знаю, — холодно проговорила девушка. Оно на грани с проклятиями, но у тебя должно получиться. Присядь, покажу схему. Они сели рядом, и оба уткнулись в блокнот девушки. Остальные не стали мешать, и даже я не смогла заставить себя подойти ближе, несмотря на явное желание. Будто меня останавливала чужая магия, «Хотя, такое вполне возможно». Арман внимательно слушал Алексис. Она даже несколько раз ему улыбнулась и получила благодарную улыбку в ответ. И вроде я понимала, что их общение просто необходимость, но все равно ощущала нарастающее в душе чувство протеста. Когда же Ар наконец отошел от проклятийницы, я испытала настоящее облегчение. И вдруг поняла, что даже его выходы за границу купола и встречи с тварями леса пугают меня меньше, чем любезности с беловолосой девушкой из команды. В этот раз на крик граниди явились целых три существа. Одно похожее на кабана, второе на волка, а третье выглядело как человек, но только без головы. «Кажется, они все же бессмертные», — тихо сказал стоящий рядом со мной белка. «Видимо, ты прав», — ответил ему папа. Вот уж «Твою подтопленную флотилию!» — выдал Винс. А Бран, в отличие от него, выругался так цветасто и нецензурно, что я невольно покраснела. Тем временем марман не стал ловить демонов, а сразу применил заклинание. И едва закрепленные магией слова сорвались с его губ, все три твари застыли. Потом вдруг синхронно опустились на снег, затем поднялись и начали крутиться вокруг себя. «Ну ничего себе!» — выдал рыжий. «Получилось? Судя по всему, да!» — покивал отец. Зря сомневались. Довольным тоном бросила проклятийница и добавила, снова скрестив руки на груди, «Что ж, дальнейшая дорога должна теперь стать интереснее». Мы снова отправились в путь, но теперь впереди бежали три темные твари, за которыми шагал сосредоточенный Арман. Мое место так и осталось в середине колонны рядом с отцом. Следующих встреченных демонов Ар тоже подчинил, и в этот раз у него получилось играючи. Вскоре его окружала уже целая толпа покорных порождений тьмы, а сам Граниди не выглядел ни уставшим, ни хоть каплю вымотанным. Наоборот, казалось, что с каждой подчиненной зверушкой он становился только сильнее. И с одной стороны это радовало, но с другой почему-то пугало. А к наступлению сумерек мы наткнулись на первое строение. Это было что-то вроде в деревне, состоящей из неказистых полуразрушенных домиков. В ней даже нашлись несколько относительно целых каменных построек, вот в одной из них и было решено остановиться на ночлег. Дом оказался одноэтажным, но хорошо утепленным. в нем даже стекла на окнах были целыми. Первым делом Арман прошел по всем комнатам, Проверил, не прячется ли там очередная тварюшка, и только убедившись в безопасности, позволил нам размещаться. Внутри даже нашлась старая сломанная мебель, которую мужчины пустили на обогрев. Прочистили магии печь, тут же растопили, и стало как-то даже уютно. Поужинали мы едой из собственных запасов, особенно не наедаясь, ведь еще неизвестно, сколько нам бродить по этому лесу. А спать улеглись в той же комнате с печью, Благоразмеры помещения позволяли разместиться на полу всей нашей команде. Вокруг установили защиту, которую снова напитали своей магией все, и, как по мне, она получилась очень серьезной. Дежурить решили подвое, сменяясь каждые три часа. Ар поставил белку в пару к Винсенту, рыжего в пару к Коллинсу, а сам взял в напарники моего отца. Возражать никто не стал. Наши с ним спальные мешки Арман расположил у дальней стены, но лег только после того, как улеглась я. Вскоре все затихли, причем уснули как-то одновременно. Но не успела я им позавидовать, как Ар притянул меня вместе с мешком ближе к себе и поцеловал в губы. И вроде все в этом поцелуе было привычного, только ощущения казались иными. Появилось странное чувство, что я целуюсь с кем-то чужим, более наглым, властным, сильным и незнакомым. «Ты какой-то другой», — прошептала, прервав поцелуй. В полумраке комнаты, освещенные лишь отблесками огня из печи, глаза Армана казались совершенно черными, пугающими. «Ты тоже», — ответил он тихо. «Наверное, все дело в непривычном месте и магии леса». «Она странная», — проговорила, не отводя взгляд от его глаз. «Пугающая, даже жуткая». «Это потому, что она чужда тебе». «Мне же, наоборот, тут удивительно хорошо. Я чувствую себя наполненным силой. Кажется, что могу при желании одним щелчком всех демонов уничтожить». «Пожалуйста, не обольщайся и будь осторожен», сказала, коснувшись его заросшей щетины щеки. «Я боюсь, что под ее влиянием ты можешь измениться». «Думаешь, превращусь в одну из тварей тьмы?» спросил с насмешливой улыбкой. «Брось, Айра, глупость же». Я гладила его по лицу, потихоньку направляя к нему свою силу. Поток был очень тонкий, почти незаметный, но глаза Армана снова стали зелеными, а взгляд смягчился. В какой-то момент он перехватил мою ладонь, коснулся ее центра губами и снова приложил к своей щеке. «Мне хорошо с тобой», — прошептал блаженно, прикрыв веки. «Знаешь, несмотря на все твои безрассудные поступки, я...» Он поймал мой взгляд и только потом продолжил. Эра, с каждым днем я все сильнее сомневаюсь в правильности нашего решения аннулировать брак. Да, нас к нему принудили, и мы с тобой до сих пор часто не понимаем друг друга, но я хочу тебя узнать. Даже не так. Хочу раскрывать тебя каждый день. Я вообще не уверен, существует ли в этом мире еще хотя бы одна такая сумасшедшая, как ты, способная пойти за мной даже в пустой лес. «Снова сомневаешься в моих умственных способностях?» Решила немного поддеть я. «Нет, восхищаюсь твоей смелостью. У меня самая удивительная и решительная супруга». Он смотрел с таким открытым восхищением, что я просто не смогла удержаться, сама потянулась к его губам. И что удивительно, в этот раз поцелуй оказался таким же завораживающе волшебным, как раньше. Я чувствовала, что со мной снова мой Арман, будто мне удалось выгнать из его души лишнюю отравляющую тьму. «Постарайся уснуть», — проговорил Арк, коснувшись губами моего виска. «И ни о чем не беспокойся. Я рядом, и никому не позволю тебя обидеть». Я улеглась удобнее, взяла его за руку и переплела наши пальцы, а потом отключилась. Сознание мигом рухнуло в сон, или кто-то помог ему туда рухнуть, шепнув короткое заклинание. Скорее всего, так оно и было.